о берега. С того берега у муравей. С того берега он, наверное, как католикам старовер. Где иголки таскать повелено острями не вниз, а вверх. И я подвёз тебя, чёрта беглова, да до толпе не понять, кто чей. Я и сам не имею пелинга того берега муравей того берега где со спеленкой землениковые в ока даже я не имею пелинга чтобы сдвинулись берега через месяц на щепке как беринг доплывёт он к семье своей но ответит ему с того берега с того берега муравей